Глава двадцать пятая. Инна. Пока я была в суде, началась настоящая метель. Колючий снег заметал мою машину, она походила на сугроб. Не стала очищать ее, просто села в автомобиль. В нем было сумречно от нападавшего на лобовое стекло снега и холодно, совсем как у меня на душе. Машинально включила печку. Чувствовала себя потерянной. Хотелось от обиды зареветь в голос, и я так ждала этого дня, так надеялась, что вся канитель с разводом закончится. И на тебе. Дима как гром среди ясного неба обрушился на мою несчастную голову. А ведь было предчувствие, что свекровь не просто так мне звонила. Что этой семейке от меня надо. Раз денег у меня нет, Дима постарается отжать квартиру. При любом раскладе он выигрыше может обитать в нашей квартире припеваючи 3 месяца. Ведь козе, понятно, я с ним рядом жить не буду. Хорошо, если Дима и на мой салон глаз не положит. Он хорошо разбирается в своих правах, как не как юрист, может, найдёт какую лазейку о совместно нажитом имуществе. Просто голова раскалывается от дурных мыслей. Попыталась собрать их в кучу. Не получилось. Мысли разбегались как тараканы, громко топая под черепной коробке. Не знаю, как долго я сидела в машине, в ней заметно потеплело. Сняла перчатки и бросила их на заднее сиденье, с хрустом размяла пальцы. Как же всё отвратительно сегодня складывается. Немного успокоилась и набрала номер Кирсанова. Сейчас я нуждаюсь в нём, как ни в ком другом. Он выслушает меня, всё поймёт и поддержит, а может, и даст дельный совет. Влад ответил сразу. Можно тебя поздравить, всё закончилось. Нет, Влад. Не о чём меня поздравлять. Ничего не закончилось. Всё начинается сначала. Едва не заревела я, как белуга в трубку. Что произошло? Ты где? Беспокойство в его голосе почему-то порадовало меня. Около суда. Сижу в машине на парковке. Хочется убить кого-нибудь. Моему женёку объявился и разводиться со мной добровольно он не намерен. Да. Неожиданный поворот, протянул Влад. Не то слово, вздохнула в ответ, понимая, что надо набраться терпения, но Я так надеялась, что сегодня всё закончится. И на тебя. Не расстраивайся раньше времени. Я сейчас приеду и всё мне расскажешь. Влад подъехал меньше чем через полчаса. Он сел ко мне в машину. Привет. Привет. Вздохнула я в ответ. Рассказывай, что случилось. Влад положил свою ладонь на мою, и я немного пришла в себя. Надо мне было пойти с тобой на заседание. Зря тебя послушал. Нет. Это бы ничего не поменяло. И я не хотела тебя дёргать. Была уверена, что справлюсь сама. Всё же шло к завершению. И на тебя. Мой муж пришёл на слушание. Это я понял. Неожиданно, конечно. Притащился с мамочкой прямо в суд. Только началось заседание, Они ввалились. Повестки приходили на адрес его матери. Они знали, что сегодня последнее слушание. Так картинно всё обставили, сочинили невероятную историю, якобы Дмитрия полтора года держали в заложниках. Наглая ложь. Хочется выть от досады. Не знаю, почему мой бывший не появился раньше и тянул до последнего. Может, и правда, Дима скрывался от кого-то? А может, просто хочет лишний раз мне нервы потрепать. Моя жилетка в твоём полном распоряжении. Влад распахнул свою роскошную куртку, отороченную мехом волка. Я взялась за лацкан его пиджака и уткнулась макушкой в грудь Кирсанова. Странно, но мне вдруг стало спокойно. Я не плакала, но говорила много и путанно. Влад не перебивал, только иногда задавал вопросы. Скоро я подвела итог моему сумбурному выступлению. Короче, моя свадьба откладывается месяца на 3, а то и больше. И знаю моего дорогого Димочку, он хочет от меня денег в виде отступных. Денег нет, значит, попытается отобрать квартиру. Он туда прямо сейчас и направился. Хочешь, сейчас же поеду к нему и поговорю, просто по-мужски. Это морду набить, что ли? нервно хихикнула я. Ну да. А что не так? Твои телохранители пришебут его, а тебе отвечать. Да и жалко дурака, как ни крути, хоть и сволочь, а уродовать его не надо. Хорошо же ты обо мне думаешь, усмехнулся Влад. Нет, тут телохранители не нужны. Это уже будет уровень твоего Димы. решать проблему чужими руками последнее дело. Да его номер, позвоню, позову пообщаться. Нет, не надо. Дмитрий имеет право там находиться. Он и меня приглашал назад. Добрый такой, просто удавиться хочется от его сладких речей, или его удавить. Но я с ним под одной крышей и минуты не останусь. И ведь знает об этом гадёныш, потому и приглашает. Теперь обставит всё так, словно я стерва, а он невинная жертва. Самое обидное, я только недавно поняла, что Дима мелкий аферист. Поручу навести о нём справки. Где-то же он провёл эти полтора года. А смысл, вздохнула я. Накопаем компромат, прижмём, пригрозим судом за мошенничество. И заставим дать тебе развод без проволочек. У меня отличные юристы. Уж точно опытнее твоего бывшего. Он пока ещё не бывший, вздохнула я. Неважно. В ближайшее время будет. Я тоже на это надеюсь. В крайнем случае подожду ещё 3 месяца, но Дима редкий трус. Возможно, испугается твоих юристов. Где были мои глаза, когда я выходила за него? Дура, слепая дура, да ещё и безмозглая. Не кори себя. Теперь этим делу не поможешь. Согласна. Я оторвалась от жилетки Влады и поправила волосы. Хорошая у тебя жилетка. Мне она очень помогла. Естественно. Это же Армания. Кстати, я привёз тебе немного конфет. Сладкое очень улучшает настроение, гормон радости тебе не помешает. Влад достал из кармана куртки небольшую жестяную коробку. Ты любишь марципан? Немецкий. Люблю, наверное. Не помню уже вкус. Я его пробовала в детстве. Тогда мне нравились такие конфеты. Тёртый миндаль. Я его обожаю. Влад развернул конфету и положил её мне в рот. Я осторожно взяла лакомство. И слегка прикусил кончики его пальцев. Влад улыбнулся и задержал их на моих губах. Как тебе марципан? Невероятно вкусно, призналась я. Просто пища богов. Он развернул ещё одну конфету и снова поднёс её к моим губам. Я потянулась за ней, а Влад оттянул руку. Ты хулиган, рассмеялась я. Только самую малость. Влад снова коснулся пальцами моих губ. О, «Вот ты повеселела. С трудом удержалась, чтобы опять не прикусить их. Нет. Сейчас мне заигрывать с Кирсановым не красиво. За кого он меня примет? Ещё подумать, что я это делаю из благодарности, а это совсем не так. Я влюбилась в этого невозможного мужчину, влюбилась по-настоящему. Только никогда ему об этом не скажу, потому что к хорошему это меня не приведёт. Боюсь, я уже слишком привязалась к Владу. Хотя почему она должна сдерживать себя? Противоречия раздирали меня, и я не знала, как себя вести дальше. Ну что, теперь делать будем? Поехали, для начала за твоими вещами, предложил Кирсанов. Тебе туда одной лучше не соваться. Кто знает, что на уме у твоего мужа? Дима отлично все рассчитал. Сейчас я от него съеду, свою часть и потеки платить мне все равно придется, а он будет теперь жить в нашей квартире королем. Еще неизвестно, как долго мы будем ее продавать. Может, Дима встанет в позу и заломит за нее бешеные деньги. А кому она нужна эта элитная недвижимость на краю города? Забудь пока про это. Подумаем, как быть с твоей долей в квартире позже. Нет без выходных положений. Чем смогу, помогу. Знаю, улыбнулась я. Ты мой настоящий друг. Что бы я сейчас без тебя делала? Ну да, и без моей жилетки, рассмеялся Влад. Хочу предложить тебе остановиться в нашем отеле. Я тоже об этом подумывала. И рядом с салоном, удобно. А то из нашей с Димой квартиры добираться почти час, а иногда и дольше. Так что пусть живет в этом элитном скворешнике на двадцатом этаже и наслаждается, а я поселюсь в отеле на три-четыре дня, пока не сниму подходящую квартиру. Тоже постараюсь найти поближе к работе. Зачем ее снимать? – удивился Влад. Дешевле получится, чем жить в отеле. Выберу небольшую, однакомнатную. Скорее всего, в старом жилфонде, и всё будет отлично. Экономная ты девушка, рассмеялся он. И очень практичная. Но я не хочу, чтобы ты платила за номер. Не возражай, знаю ты независимая, я хочу просто поддержать тебя, по-дружески, без всякой подоплёки. Мне нужна тебе съёмная квартира. Живи, пока всё не сотрясётся. Нет. Однозначно нет. Мне это не подходит. Не привыкла ходить в должниках. Мы же друзья. Я хочу, чтобы ты разместилась с комфортом, тем более, что это ненадолго. Разберёмся мы с твоим муженьком, не сомневайся. Отель полупустой, я прошу тебя занять номер по соседству с моим. На твой выбор. На этаже всего 6 номеров, как ты помнишь. Ты же наверняка ночевала в них. Локаво усмехнулся Влад. Будем ходить друг другу в гости, пить чай и есть печенье или конфеты. Ужасно заманчиво. А чем я смогу отблагодарить тебя? У меня кроме салона скоро, похоже, ничего не останется. А может, Дима и на него лапу наложить попробует? Этого мы не допустим, обещаю. Ты помогаешь мне избавиться от навязчивых девиц, а это дорогого стоит, уж поверь. А я помогу тебе избавиться от мужа. Забавно звучит, заметила я. И несколько зловещья. Но мы же не отстреливаем моих девиц и твоего мужа. Мы закона послушные граждане. И к счастью, оба не кровожадные. Последнее время ловлю себя на мысли, что многие люди меня сильно раздражают. призналась Владу. И меня тоже. Но это не самое страшное. Теперь поехали забирать твои вещи, а потом на работу. Это лучше всего отвлекает от дурных мыслей. Зато вечером я поведу тебя в ночной клуб. Будем отрываться по полной или пойдём куда пожелаешь. Верь, всё наладится. Только набери терпения и не поддавайся унынию. Постараюсь Слабо улыбнулась я. Ты же не позволишь мне унывать. Однозначно нет. Влад достал ещё одну конфету и положил мне в рот. Лучшее лекарство от уныния. Я закрыла глаза и всё-таки снова прикусила его пальцы.